Глава 15. Что за проблемы, сухо спросил я, оглянувшись на всякий случай, хотя датчики не фиксировали звука и движения. Трупы там. Сплошные трупы. Десятки тел тех, кто был убит или ранен. Их, видимо, выносили товарищи, поэтому в их зале отдыха не увидели трупа после перестрелки. Там же впереди кто-то устроил в засаду и перестрелял отступавших бойцов кровавого тумана. еще какие-то враги иная группировка спросила валентина не знаю ответил жар как бы то ни было отступать поздно действуем по намеченному плану жар пусть твои дроны продолжают вести разведку главное заметить опасность пораньше мы двинулись еще более осторожно ожидая что кто-нибудь внезапно выскочит из-за угла коридор слегка изогнулся и впереди мы увидели тела убитых а чуть дальше по коридору справа и слева по двери Там душевые жилые помещения. «Прикройте меня», — попросил я, подходя к трупам. Судя по тому, как они кучно лежат, их явно застали врасплох, не дали рассредоточиться и расстреляли за несколько секунд. На четырех убитых ящерах сверху лежат еще четверо. Эта группа тащила раненых и убитых, то что не смогла оказать достойного сопротивления. Но первым, скорее всего, был убит тот ящер, что валяется в стороне. «В энергетических ружьях нет батарей», — сообщил жар указывая на рукоять с пустым гнездом. Видимо, забрали противники. Посмотри на характер ранений, словно прожгли насквозь разум и бойца, тащившего раненого, и самого раненого. Похоже, нападавшие использовали свое оружие на полную мощность, задумчиво произнесла Валентина. Я поднял взгляд. Впереди две двери. Вполне возможно, нападавшие выскочили из одной из них. Датчики пока не фиксируют никаких звуков. жар Вернее, один дрон. Нужно исследовать помещение за этими дверями. Не хочу, чтобы кто-то подошел к нам со спины. Через 20 секунд один из дронов плавно подлетел к нам, завис с легким шорохом, фокусируя камеру. «Начнем с левого помещения», — сказал я. Держа электромагнитный пистолет наготове и посмотрев на датчики, я приблизился к двери, пальцы коснулись металлической поверхности. Раздалось легкое шипение. Дверь уехала в сторону, открыв нашим взором просторный зал. чем-то похожий на офицерские помещения. Тот же стол, множество дверей, скорее всего, ведущих в комнаты. Только здесь несколько этажей. По приблизительным подсчетам здесь можно разместить до 120 семей, по семье на комнату. Хотя я могу ошибаться, кто знает, как у них устояно общество. Дрон, повинуясь мысленной команде инопланетянина, плыл в зал, стал медленно сканировать его, подлетать к дверям. Те услуживо открывались, пропуская устойство внутрь. Это займет целую вечность, — вздохнула Валентина. Предлагаешь уйти и оставить возможную опасность позади, а если мы сейчас двинемся и получим пару зарядов в спину, — спросил я. Валя не нашлась, что ответить, хотя я ее прекрасно понимал. Сам хотел бы поскорее покинуть эти опасные коридоры и пробраться в недоступный для местных инопланетян отсек управления кораблем, где можно перевести дух. Опасность, — посклют Мужаар. Я направил пистолет в сторону зала, лихорадочно ища взглядом противника. Нет, не здесь. Мой второй дрон вышел из строя. Там дальше по коридору к нам идут несколько бойцов. Я развернулся в сторону коридора, на миг вскосил взгляд, посмотрев на датчики. И правда, они фиксируют приближающиеся шаги. Валентина встала чуть правее. Именно в этот момент датчики зафиксировали еще движение в помещении, расположенном напротив того, что мы исследовали. Еще движение за той дверью. Держите коридор. Я развернулся к двери. Раздалось легкое шипение. Помещение оказалось окутано мраком. Я увидел только дуло ружья, вынырнувшее из тьмы. Палец нажал на скобу, металлический шарик улетел в коридор. Режим ночного видения скомодовал я. Тут же тьма коридора исчезла. Ружье выглядывает из-за угла, а противник прячется за стенкой двери, не спеша показываться в проходе. «Алексей, это ты?» — раздался в канале общей связи знакомый голос. Шиштоф удивленно спросил я, выключая ночной режим. Буйчик присоединилась к нам Валентина. они тут, воскликнул Жаар. Я среагировал автоматически, резко развернулся и упал на пол, направил пистолет на появившийся из угла пришельцев. выцеривать не было времени, так что я выстрелил практически сразу, как только крестик прицела на визоре совпал с фигурой противника. Пришелец жалобно вскрикнул, его рука почти оторвалась от попаданию пули в районе локтя, повиснув на кусочки кожи. Синяя кровь тут же забрызгала пол. жар и Валентина последовали моему примеру, упали на пол и только после выстрели из энергетических ружей. Валя промахнулась, а вот жар попал точно в грудную пластину второго ящера. Нагрудник того словно испарился, а в груди образовалась дыра размером с арбуз. Внезапно из-за угла появился третий пришелец, но он не успел прицелиться, как выстрел Кшиштофа, решил его головы. Я скосил взгляд на датчики, новых звуков не обнаружено. — Похоже, чисто, но все же пошли дроны на разведку, — попросил я Жаара. — Я так понимаю, этот парень с вами, — раздался в общем канале голос Кшиштофа. — Могучая фигура астрофизика, запакованная в скафандр, появилась рядом с нами. Я видел сквозь прозрачное стекло визора, как его брови грозно столкнулись над переносицей, а взгляд не отрывается от инопланетянина. — Да, это жар офицер, отвечающий. — жар а за что ты отвечал? — За навигацию, — ответил ящер. Я прокладывал путь гиперкоридором и определял, какой из них куда ведет. Вот, он несколько дней назад вылез из клеокамеры и сам мало понимает, что происходит на корабле. Сейчас не время для расспросов, нам нужно идти в командный зал или зал управления кораблем. В общем, в одно из ключевых мест на корабле, куда допускаются только офицеры, управляющие судном. Мы будем там, в безопасности, тогда-то все и обсудим. Хорошо, идемте. Кивнул, согласился Кшиштоф. — Что там? На пути никого не видно? — уточнил я Ужаара. — Нет, пока никого. — шиштов как ты тут оказался? — спросила Валентина. — Да, в общем-то, ничего особенного. Когда начался бой, я просто пригнулся. Долго выжидал, затем увидел вас у дальней стены за трубой. Видел, что вас прижали огнем, хотел было помочь, но тут подрезали одну из труб, и она грохнулась на меня. Если бы не высокопрочный скафандр, то меня бы, наверное, убило, а так всего лишь вырубило. Мы не спеша двинулись вперед. Посматривая на приборы, я продолжил прислушиваться к разговору Кшифтова и Валентины. Когда очнулся, в помещении все порублено. Повсюду из туп сочится вода, хотя уже довольно гудцами струйками. Наверное, автоматические системы перекрыли подачу жидкости, предположила Валентина. И что было дальше? Почему-то не пошел в обратном направлении. Дверь была сильно повреждена. К тому же в помещении еще находились пришельцы. Они деловито обыскивали трупы о чем-то переговаривались. Если бы я попытался выйти тем путем, каким вы вошли, то меня бы заметили. Оставаться на месте было опасно, так что я пошел к единственной двери, к которой можно было подобраться незамеченным. К той, у которой ранее стояли вы. Я опасался, что может потребоваться много времени на ее открытие, но стоило подойти, как она открылась. Правда, удивленно спросил я. А мы не смогли ее открыть. И только благодаря вышедшим из нее пришельцам мы смогли попасть внутрь. «Вот, значит, кто оставил там два трупа. Когда я вошел, то увидел двух убитых инопланетян. Видимо, дверь была заблокирована, но эти пришельцы разблокировали, так что теперь любой мог пройти», — предположила девушка. «Видимо, так. В общем, я взял струпы ружье и поспешил дальше, потому что звук открывшейся двери привлек внимание находившихся в зале пришельцев. Так что я решил уйти как можно дальше». Потом оказался в зале с яйцами, а потом в этот коридор попал, успев дойти до тех дверей, когда датчики зафиксировали движение. На мое счастье, дверь справа была не заблокирована, так что я нырнул в темное помещение. Там было что-то вроде небольшого обеденного зала, только хорошенько раздолбанного. Повсюду сломанные столы, и стулья, битое стекло и световые панели не работают, так что стояла кромешная тьма. И без ночного видения ничего не увидишь. Благо в скафандре была такая функция. После я некоторое время отдыхал и разбирался с ружьем, научился стрелять и увеличивать мощность. — Там были трупы неподалеку от того места, где ты прятался. Твоя работа? — спросил я. — Да. Датчики зафиксировали движение и звуки, но не такие, как раньше. Я подумал, что это наши, выглянул и увидел пришельцев, тащивших раненых. Они тоже заметили меня, несмотря на полумрак и расстояние метров 15 Я вскинул ружье и выстрелил в ближайшего, единственного, кто был без товарища на плечах. С остальными же было проще. Они не ожидали встретить меня, и застал их врасплох. Из-за того, что перед тем, как открыть огонь, им нужно было отбросить тело раненых и взять в руки ружья, у меня была уйма времени. Плюс они постоянно мешали друг другу, устроили толчую, так что я расстрелял их, как в тире. Потом нырнул обратно в комнату, так как засек еще один слабый звук. «Это, наверное, были дроны Жаара», — предположил я. Теперь более-менее понятно, что тут произошло и как Шиштоф оказался в этом месте. — Далеко нам еще? — спросил я Жаара. — Нет, еще километр, если исчислять в ваших единицах измерения. Мы прошли несколько перекрестков. То и дело, справа и слева подались двери, ведущие в различные помещения. Я по привычке держал их на прицеле до последнего. Теперь, когда наш отряд разросся до четырех человек, я чувствовал себя немного спокойней. Жар ведет нас уверенно, на лицо у него не выражается никаких эмоций. Хотя, может, я их не замечаю. Несмотря на тот массив данных, что мы уже получили, эти пришельцы до сих пор остаются загадкой, как и происходящее на корабле. Хотя нельзя сказать, что между нами нет ничего общего. Думаю, мы бы приняли такое же решение о колонизации, как и они, если бы были на их месте. Только разве что порабощать или как-то истреблять не стали бы, в отличие от них. Мы дошли до очередного перекрестка, правый коридор почти полностью покрыт мраком, только далеко впереди мигает одинокая световая панель. Коридор слева заканчивается лестницей, уходящей вниз. Нам прямо, еще немного. Я на миг задержался, посмотрел в темноту коридора. Сам не знаю, что меня заставило включить режим ночного видения. Мурашки пробежали по телу. Там в коридоре, в шести шагах от меня, затаилось во тьме нечто. Вокруг него тонкая сеть паутины, само же существо больше напоминало помесь осьминога и паука, размером с овчарку. Шесть лап покрыты слизью, но ведь они такие же мягкие и гибкие, как осьминога. А вот пузо, покрытое чешуей, напоминает как раз паучье, небольшая голова утыкана тремя парами глаз, а хищный рот чуть приоткрыт являет миру пасть, похожую на акулью, с множеством рядов зубов. Существо явно видит меня, но не спешит атаковать, выжидая, когда я подойду и попадусь в паутину. Приглядевшись, я увидел несколько костей вокруг монстра. Похоже, кто-то уже попался в его сети. Держа пистолет наготове я последовал за товарищами. Существо слегка дрогнуло конечностями, но осталось на месте, видимо, решив, что за нами не стоит гнаться. Мы успели уже достаточно далеко отойти. Я все еще чувствовал, как дрожит все внутри, и даже непонятно почему. Ведь у меня есть оружие, сам запакован, прочный скафандр. И все же вид паука вызвал во мне ужас. Сколько подобных тварей прибыло на этом корабле? Впереди у дверей в командный центр. Никого, сообщил Жаар. Коридор очередной раз повернул, и мы оказались в пасторном зале. Впереди и справа еще два выхода в коридоры, а слева расположилась широкая металлическая дверь, похожая на ту, что вела в зал с трубами. Жар подошел к ней и произнес нечто на родном языке. А откуда-то сверху палился яркий зеленый свет, он просканировал инопланетянина, раздался легкий писк, и дверь скользнула вверх. «Пойдемте», — позвал он нас. За дверью оказался еще один просторный коридор, где царил полумрак. Справа и слева ели разочимы двери, ведущие в разные помещения. Эти ведут рубки, отвечающие за разные системы корабля. Впереди расположено основное помещение управления кораблем, или, как вы это называете, капитанский мостик. Наверху зажглись световые панели, мгновенно разогнав мрак. «О, Господи!» — охнула Валентина. «Да что за чертовщина у вас на корабле произошла?» — спросил Кшиштоф. «Я-то уже устал задавать этот вопрос. Впрочем, удивление Кшиштофа и Валентины понятно. У стен валялись скелеты, окаменевшие прямо внутри скафандров. Смотришь сквозь визор и видишь внутри шлема череп, взирающий на тебя пустыми глазницами». «Их останкам явно больше нескольких сотен лет», — наконец произнес Кшишто. «Как мы и предполагали, корабль здесь торчит почти тысячу лет». Дверь позади нас плавно опустилась, послышался легкий сигнал и щелчок. «Теперь мы отрезаны от опасности, никто не зайдет сюда. Кроме разве что того, кто обладает таким же допуском, как и Ижаар». Инопланетянин тем временем подошел к скафандру чем-то похожему на наш. Такая же облегающая ткань из материала, похожего на тот, что применяется для водолазных костюмов, только состоит из четко видимых восьмиугольников, словно их вырезали и потом склеили. Я думал, жар будет поражен или расстроен гибелью товарищей, но опять у инопланетянина, по моему мнению, не проскользнуло ни капли эмоций. Он деловито приподнял скафандр и вытянул из него скелет, придирчиво проверил шлем и костюм и стал облачаться». Он бронированный, и пусть прямого поводания от энергетического ружья не выдержит, но учитывая, что у диких оружие работает на пониженных мощностях, я получу лишь ранение К тому же без ИКДКП, индивидуального костюма для космических путешествий, мне будет невозможно путешествовать вне корабля. Я так понимаю, что мы находимся на спутнике газового гиганта. Здесь разреженная атмосфера и низкие температуры, так ведь? Все правильно. Но почему ты вдруг решил нам все это пояснить, — поинтересовался я. — Потому что я заметил, что вы как-то эмоционально отреагировали на мои действия, особенно Валентина. Я не знаю, что это за эмоции, но все же решил объяснить свои действия. — Давай быстрее, ты задерживаешь нас, — попросил Кшиштоф. Наблюдая за тем, как деловитый и спокойный пришелец облачается в скафандр, я подумал, что у них довольно рациональное общество. Ведь он с таким спокойствием выкинул кости, будто это мусор. а не останки представителей его расы. Да, может, я поступил бы так же, но на моем лице все же отразились бы какие-нибудь эмоции. Я не против рационализма, но в погоне за абсолютным рационализмом можно дойти и до людоедства. И правильно. Зачем закопывать, к примеру, умерших людей? Это не рационально Лучше использовать их мясо в качестве пищи. А если уж обществом начнут управлять правители с желанием добиться абсолютной рациональности, то страшно такое общество представить, Ведь человек перестанет быть человеком, а станет лишь механизмом. Я готов. Пойдемте уже на капитанский мостик. Не знаю, почему, но мое сердце забилось быстрее. Что мы там увидим? Получим ли ответы на наши вопросы? Внутри меня смешались страх, волнение и любопытство. Мы пошли вслед за жаром. «Валя, знаешь, твое желание побывать во многих местах, твой авантюризм и поиски приключений, похоже, я начал понимать, насколько это интересно и захватывающе», — внезапно произнес я. «Вот как? Я рада. Рада, что в такой волнующий момент ты рядом со мной. Мне всегда в путешествиях и исследованиях не хватало тебя, Алексей». Я обернулся в сторону девушки. Ее признание словно ножом резануло по сердцу. Наши взгляды встретились, на ее щеках я увидел румянец. — Не может быть. Не только я все еще помню и испытываю эти чувства, что были между нами, — удивленно подумал я. Я хотел было что-то сказать, но тут очередная дверь быстро поднялась, и нашим взглядом открылось просторное помещение управления кораблем.